Орел и лис. Золотистый орел и лис построили свои жилища в большом дереве. Орел свил гнездо на верхушке, а лис поселился в большом дупле. Постепенно звери познакомились ближе и стали друзьями. Когда же у обоих появились дети, дружба дала трещину. И со временем они стали видеться реже. Однажды налетели тучи, завыл ветер. Дождь становился все сильнее и сильнее, пока не превратился в настоящий ливень. Лес затопило, и дерево уже было готово рухнуть. Друзья решили бежать, спасая малышей, которые не могли защитить себя. Орел со своим выводком попытался спастись в воздухе. Но густые тучи висели так низко, что ему не было видно, где искать укрытие. Лис тоже схватил своих щенят и бросился прочь. Но стояла такая стена ливня, что он даже не мог сказать, в верном ли направлении бежит. А ведь по ошибке они могли выйти к реке, которая взбухала, сильнее и сильнее, затопляя всё вокруг. Отчаянно мечась между тучами, орел заметил старого друга, пытающегося спастись от наводнения. Он пронзительно закричал, чтобы предупредить лиса, что впереди опасность. Лис резко развернулся и побежал к горам. Удостоверившись, что с малышами всё в порядке, Лис стал искать на небе орла. Наконец, найдя его, он закричал. «Скорее, лети сюда! Тут сухо и безопасно!» В конце концов, друзья снова оказались вместе, живые и здоровые. А все потому, что помогли друг другу. Запомните, что посеешь, то и пожнешь. Так что всегда лучше делать добро.